Имела ли бы право жена преста, если бы он был женат, требовать развода на том основании, что её муж изменился до неузнаваемости? Не получат ли преступники шапку-невидимку, скрывающую их от представителей власти? Как смотрит на такие превращения церковь с точки зрения норм религии и морали? Не угрожают ли эти метаморфозы всем устоям нашего социального строя? Каждый из этих вопросов открывал необозримые возможности блеснуть своим остроумием и показать свою эрудицию. Прокуратурой были собраны новые данные не в пользу Преста. Служащий отеля, в котором остановился Престо по возвращении из лечебницы доктора Сорокина, сообщил, что Престо сам по прибытии в отель признался в том, что он Престо не настоящий Престо, а однофамилицкий на артиста. Кроме того, Из гражданского отделения суда была послана справка о том, что мистер Пич успел наложить арест на капиталы и запрещение на недвижимое имущество Преста в обеспечение иска по договору в день предшествующий краже. Таким образом, Прест мог обвиняться в попытке скрыть имущество, служащее обеспечением иска. Преста мог утешаться только тем, что показания Сорокина и нескольких больных, лечившихся у него, были в его пользу. Преста не обманщик, а действительно Тонио Преста, изменивший свой прежний вид. Однако это мало помогло ему. Прокурор, самолично побывавший в лечебнице Сорокина, был поражен всем виденным. Вопреки обычаю, он дал интервью газетным корреспондентам и высказал свой взгляд на вещи. «Основой нашего государственного строя является право частной собственности», Но всякая собственность предполагает не только объект, но и субъект права собственности. Проще говоря, собственности без собственника не бывает. Будь это индивидуальная собственность или групповая, как акционерные общества, первичным носителем собственности всегда является физическая личность, человек, лицо. Что же будет с обществом, если обладатель собственности станет менять своё физическое лицо как перчатки? Кому мы будем предъявлять иски? С кого получать взыскания? Как станем бороться со злостными банкротствами? Главное же, как сможем мы вести борьбу с преступниками, которые начнут подделывать лица под лицами миллионеров, так, как они сейчас подделывают чужие подписи? Как отличим мы настоящего капиталиста от поддельного? Произойдёт ужасный хаос. Деловая жизнь остановится. Страна погибнет в анархии. Нет, В нашей стране мы не можем допустить свободы изменения внешности человека. Это, быть может, не опасно было бы сделать там, где у человека нет стимула для корыстных преступлений, в стране, где не будет капитализма. Но это утопия. Мы не собираемся хранить капитализм, и потому не можем допустить опасную игру метаморфоз. В детском возрасте, с лечебными целями, применение методов Сорокина, пожалуй, еще можно допустить, но для взрослых ни в коем случае. И потому я вхожу в конгресс с законодательным предложением немедленно издать закон, воспрещающий взрослым людям изменять свой внешний вид какими бы то ни было способами, за исключением случаев неизбежного хирургического вмешательства для спасения жизни. Что же касается мистера Преста, то хотя обычно закон и не имеет обратной силы, я полагал бы распространить на Преста санкцию закона, который имеет быть издан. и лишить мистера Преста всех имущественных прав. Это послужит предупреждением для других. Я уже не говорю о вредном, разлагающем влиянии на умы такого рода превращений. Опасные теоретики, сторонники дарвинского учения, не приминут воспользоваться этими превращениями для доказательства теории изменчивости видов. А эта теория прямым путем ведет к безбожию. Будете ли вы держать Преста в тюрьме, или же найдете возможным выпустить его? Поскольку выяснилось, что Престо есть Престо, то субъективная его вина уменьшилась. Он мог искренне заблуждаться относительно своих прав на похищение имущества у самого себя. Это, конечно, не уменьшает, с моей точки зрения, тягости его преступления, но всё же даёт мне возможность выпустить его под расписку на свободу, пока Конгресс не рассмотрит моё предложение и не проведёт новый закон. В зависимости от того, как будет сформулирован этот закон, Престо будет оправдан или обвинён в краже. Прокурор готовился стать дипломатом и потому говорил так туманно. Престо был выпущен на свободу без денег, без имени и без надежд.